Глава вторая. Легендарный Симистер. После получасовой битвы с капризной телефонной службой Лондона Марлоу Лобиту все же удалось дозвониться в одну из далеких резиденций большого города, который, казалось, сжимал кольца вокруг его отеля, словно пытался выжить из него жизнь до капли. Наконец он услышал долгожданный щелчок на другом конце провода, за которым последовал хриплый, совершенно незнакомый голос. «Клеевая мастерская Афродита! Слушает!» «Звоню по номеру Риджент-стрит-01-300», ноль ноль. вздохнул Марлоу Лоббит. «Все верно», — ответил голос. «Чего желаете?» Молодой человек взглянул на визитку, и его захлестнула волна разочарования. он то лелеял надежду что может положиться на человека который так успешно пришел на помощь его отцу на борту элефантины нет нет сказал он я просто хотел поговорить с мистером альбертом кэмпионом о в мгновение ока голос в трубке зазвучал заговорщицки могу ли я узнать ваше имя сэр весьма озадаченный марлоу лоббит назвался теперь голос выражал всевозможное почтение «Слушайте внимательно, сэр», — громко зашептали в трубке, — «вам необходимо добраться до полицейского участка на Боттл-стрит». «Вам известно, где это, не так ли?» «На Пикадилли. Боковая дверь слева. Вверх по лестнице, не сворачивая. Поднявшись, увидите табличку. И нет, мы никак не связаны с полицейским участком. Просто ищите квартиру наверху. Будем рады видеть вас безотлагательно. До свидания, сэр». Раздался щелчок, и звонок прервался. Девушка, сидевшая у телефона на краю стола, с нетерпением взглянула на брата. Она была смуглой, но в отличие от него, высокого, крепко сложенного, да еще с широкими плечами профессионального боксера, она была миниатюрной, изящной и стройной. «Тебе удалось связаться с ним?» — спросила она с тревогой. «Мне страшно, Марлоу. Страшнее, чем было дома. Крошка, все будет хорошо». — обнял ее брат. «Упрямство нашего старика совсем не облегчает нам заботу о нем. Я был полон надежд относительно этого Кэмпиона, но теперь не знаю, что и думать. Как бы там ни было, посмотрим, сумею ли я его найти». «Будь осторожен!» — девушка прижалась к нему. «Ты здесь никого не знаешь. Это может быть ловушкой, расставленной специально для тебя». «Я так не думаю», — покачал он головой. «Но сестру это не успокоило. Я поеду туда с тобой». «Не стоит. Поиски могут оказаться безуспешными. Оставайся здесь и присматривай за отцом. Никуда его не отпускай, пока я не вернусь». «Хорошо», — Изабель лобят, кивнула. «Только ты не задерживайся». Дорога от Стренда до Пикадилли оказалась не такой уж длинной, и такси доставило Марлоу до узкого тупика у полицейского участка скорее, чем он ожидал. «Дверь слева», — вспомнил он, увидев желтую распахнутую створку. а за ней пролет выскобленный до бела деревянной лестницы, ведущей в темноту. После первого пролета он увидел под ногами ковер. На третьем на стене обнаружились картины. И едва у него создалось неприятное впечатление, что он по ошибке вломился в чей-то дом, как вдруг перед ним возникла красивая резная дубовая дверь с небольшой латунной табличкой. «Мистер Альберт Кемпион, отдел торговли», — гласила простая, аккуратная гравировка — Один лишь вид этой таблички вселил в Марлоу разочарование. Он понял, насколько безнадежным было его предприятие. В дверь он постучал громче, чем намеревался. Ему немедленно открыл тот самый молодой человек в роговых очках. Он был одет в то, что, по всей видимости, было халатом, монструозным изделием из разноцветных турецких полотенец. — Здравствуйте, — произнес хозяин. — Удалось посмотреть Лондон. «Я всегда знал, что моя квартирка — следующая по значимости после Тауэра. Входите!» Через узкий коридор он потащил гостя в комнату и усадил в глубокое удобное кресло у камина. Смешивая ему напиток, он бессвязно болтал, не давая вставить ни слова. «Да, стараниями моих друзей живу не где-нибудь, а над полицейским участком. Превосходная защита от сомнительных знакомых!» Несмотря на волнение и важность проблемы, Марлоу не мог не заметить необычайный характер комнаты, в которой находился. Обставлена та была со вкусом, даже роскошно. Его глазам предстало несколько восхитительных образцов антиквариата. Висящая над комодом гравюра кисти Рембранта, один из котов Стейнлина, пара оригинальных карикатур и прелестная маленькая акварель Гертина. Также среди этого художественного великолепия находилась впечатляющая коллекция трофеев. Например, два скрещенных кинжала, увенчанных парой наручников и арестантской кепкой над каминной полкой. Или красивый итальянский кинжал на боковом столике, очевидно использовавшийся в качестве ножа для бумаг. Лезвие последнего было странного зеленовато-голубого оттенка, а рукоять инкрустирована древними, необработанными самоцветами. Кемпион взял нож со столика. «Это кинжал из Блэк Дадли», — пояснил он. «Застрял однажды в спине у одного знакомого полковника, и все почему-то решили, что это я его туда воткнул». «Смех сквозь слезы. Полагаю, вы уже видели большинство достопримечательностей Лондона», — продолжал он. «Где-то там и пристанище моей двоюродной бабули Эмили. Все подумываю о том, чтобы организовать к ней экскурсии на шарабанах». Марлоу Лоббит даже не улыбнулся. «Прошу прощения, но нельзя ли оставить все это поясничество?» — строго проговорил он. — Я ехал к вам, рассчитывая, что вы — мой последний шанс, мистер Кемпион. Серьезность юноши отрезвила неугомонного хозяина, но выражение раскаяния на лице последнего было лишь мимолетным. — Для вас почти все, что пожелаете, — слюбезничал он. — Сейчас я берусь практически за любые дела, но, чур, ничего грязного. Я не стану торговать отретушированными фотографиями самого себя, выдавая их за изображение лорда Фаунтлероя. Нет, сэр, у вас не найдется столько золота, чтобы меня соблазнить. Предоставим это Англии. Разделяю идеи патриотизма и все такое. По-прежнему болтал он, предлагая Марлоу подозрительный на вид коктейль. Вот я сам изобрел этот славный напиток. Он включает в себя почти все, кроме чая. Итак, молодой сэр... «Что я могу для вас сделать?» Марлоу принял напиток со словами. «Послушайте, вы со всеми так общаетесь?» «Почти всегда», — не смутился мистер Кэмпион. «Люди со временем привыкают. Я ничего не могу с этим поделать. Это своего рода недуг, как заикание или молоткообразная деформация пальцев стопы. Мои друзья делают вид, что не замечают. Что вам сказали в полиции сегодня утром?» Последний вопрос был задан так внезапно, что Марлоу Лобет не успел скрыть удивления. «Откуда вам известно, что я был в полицейском управлении сегодня утром?» Мистер Кемпион с большой торжественностью приблизился и осторожно двумя пальцами снял едва заметную пушинку с пальто своего гостя. «Волос полисмена, мой дорогой Ватсон! Я обратил на него внимание, едва вы вошли. Это заставило мои серые клеточки проснуться. Полагаю, они стросили. Вдруг прямо поинтересовался он. «В полиции заявили, что не смогут гарантировать безопасность моего отца», — вскинул глаза Марлоу. «Не скажу, что я их виню», — рассудительно заметил мистер Кемпион, качая головой. «От вашей нью-йоркской полиции надежной страховки тоже ждать не приходится, не так ли?» «Увы, это главная причина, по которой я привез отца сюда». В Нью-Йорке мне заявили, что, по их мнению, преступники играют с отцом в кошки-мышки, ведь у них были все возможности его убить. Видите ли, старик по большей части сам в этом виноват, — с горечью выпалил он. Не терпит никаких разумных ограничений, не позволяет полиции за ним присматривать. Он никогда не боялся. Тут Марлоу заколебался и добавил слово «их» со своеобразной интонацией. И это в нем неизменно. Он не сумасшедший. Он просто не принимает опасность во внимание. Вот с чем мне приходится иметь дело». «Мне этого не понять», — задумчиво произнес мистер Кемпион. «Как же так, юноша? Что там произошло?» «Хотите сказать, что вы не знаете?» Марлоу уставился на него в изумлении. «Вы та еще загадка, мистер Кемпион. Когда вы спасли моего отца на элефантине...» «Вы же наверняка имели некоторое представление о том, что происходит». «Ну, конечно», — небрежно кивнул владелец квартиры. «Но вообще-то нет. На борту мне встретился старый друг, взломщик, который свел меня со своим приятелем, а тот как раз недавно вдруг подружился со стариной Аброй Кадаброй, иллюзионистом, то есть». «Будучи профессионалами, мы все проявили разумный интерес к его искусству. Но на всякий случай я одолжил у Юнги его маленького приятеля Хейга. «Знаете», — продолжал он тараторить, — «мне даже показалось, что тот мышонок ко мне привязался. Я очень рад, что он не мучился». «Кстати, могу ли я узнать, вы пришли ко мне сегодня из-за моего потрясающего выступления на сцене «Элефантины»?» Поколебавшись, Марлоу Лоббит признался... «Не совсем так. На самом деле, не далее, как сегодня, я разговаривал с главным инспектором Дедвудом в Скотланд-Ярде, и выяснилось, что они не смогут защитить отца, кроме как представив постоянную полицейскую охрану, которую отец ни за что не потерпит. И тогда я обратился к Дедвуду, как мужчина к мужчине, попросив его посоветовать мне кого-нибудь, кто сможет помочь. «Какой же он молодец!» — усмехнулся мистер Кемпион. «И вот вы здесь!» «И перед вами Альберт Кемпион, не понаслышке знакомый с угрозыском. А в том смысле, что мне все время угрожают», — с сожалением пояснил он. «Но пока что я могу с этим жить. Вы, конечно же, знаете, кто такие «они».» Марлоу Лобет начинал привыкать к молниеносным переменам в разговоре. Он кивнул, его проницательные темные глаза были устремлены на очки, скрывавшие от него серьезность мистера Кемпиона. «Они...» Это Симистер. Он произнес это имя чуть ли не шепотом. Мистер Кемпион молчал несколько мгновений, и тогда, сидящий в кресле Марлоу Лобет, подался корпусом вперед. Мистер Кемпион, вы ведь можете рассказать мне об этом человеке, Симистере? Кто он? Гангстер? Опытный мошенник? Существует ли он вообще? В Нью-Йорке поговаривают, что Симмистера включали в полицейские сводки еще сто лет назад, и что на самом деле такого человека не существует. Якобы могущественная банда использует это слово как своего рода торговую марку. Так скажите же мне, Симистер существует? «Дорогой вы мой!» — у мистера Кэмпиона вырвался смешок. «Да, где-то на этой земле ходит человек по имени Симистер. Он может быть дьяволом, страшной городской байкой, кем угодно. Но он — такая же реальная злая сила, как, к примеру, наркотики. Я говорю это не для того, чтобы охладить ваш юношеский пыл. Но поверьте, крайне опасно недооценивать своего врага. И это буквально все, что я о нем знаю. Я общался с мошенниками и с полицейскими, даже с членами его собственной банды. Но я еще ни разу не встречал никого, кто бы видел в вживую». «По всей видимости, он — голос в телефонной трубке, тень на дороге, рука в перчатке, которая выключает свет в пьесе о преступниках. Но огромное отличие от этих пьес в том, что Симмистера так и не поймали. О нем рассказывают тысячи удивительных историй, и ни в одной из них нет и намека на его лицо. А еще говорят, что никому не удается от него ускользнуть». Марлоу беспокойно заерзал в кресле. «Я слышал все это, — проговорил он наконец». и поэтому пришел к вам. Вы — мой последний шанс. Уж простите меня за высокопарные слова. Могу я надеяться на вашу помощь?» Мистер Кемпион посмотрел на него совинным взглядом, но прямого ответа не дал. «Есть кое-что совершенно мне непонятное. Почему именно ваш отец?» Марлоу Лоббет поднялся на ноги и прошелся взад-вперед по комнате. «О, я ужасно этим терзаюсь!» потому что ничего не могу поделать. Это не та ситуация, которую можно исправить деньгами. Это своего рода месть». «Ясно», — серьезно кивнул Кэмпион. «Что-нибудь еще?» «Я не уверен», — беспомощно проговорил Марлоу, но внезапно преисполнился уверенности. «Видите ли, я еле раскопал истоки этой истории. Все началось давно. Когда я был ребенком, я, конечно, не имел большого представления о том, чем занимается отец». Лишь недавно я выудил у него часть правды. Он многое не договаривает, даже мне. Похоже, мой старик всю жизнь боролся с бандой Симистера. Он был единственным верным средством полиции против них. Когда одного из гангстеров поймали, отец задал ему жару с судейской трибуны. Он не был несправедлив, знаете ли, а просто относился к таким делам со всей суровостью. Но даже всех его усилий не хватало, чтобы вынудить их спрятаться в норы. — Совершенно внезапно, это было уже после выхода отца на пенсию, после суда над Стейнвием, где отец выступал даже не судьей, а консультантом, банда открыла на него охоту. — Больше шести месяцев мы жили в страхе за него, — тихо закончил Марлоу. — Воистину, это вам не спор с союзом матерей, — заметил мистер Кемпион и сделал еще более серьезный вид. — Это все, что вы знаете? — «Ну, остальное — только догадки», — нерешительно ответил Марлоу Лоббит. «Так давайте услышим их!» Марлоу снова сел в кресло и зажег сигарету, но курить не торопился. «Что ж, попробуйте меня понять. Мой отец не дал мне никаких сведений, чтобы я мог с уверенностью что-то утверждать. Я ничего не знаю наверняка, но из тех событий, что происходили в последнее время, складывается впечатление, что у него есть некая важная улика против банды Симмистера». Консультант в суде — весьма расплывчатая должность. Я не могу отделаться от ощущения, что он целиком посвятил себя расследованию в отношении банды Симистера, И он скрывал это, чтобы не пугать семью. Я думаю, в итоге мой старик что-то накопал. Я пытался выяснить, о чем может идти речь, и мне пришло в голову, что это касается настоящей личности Симистера. Мистер Кэмпион снял очки, его светлые глаза смотрели на гостя с откровенным изумлением. «Ради вашего же блага, я надеюсь, что ваше предположение неверно. Если банды Симмистера преследуют вашего отца из гневных побуждений, то есть и за мести, как вы сказали вначале, это одно. В этом случае у него есть шанс на спасение. Но если, как вы сейчас предположили, он все же потянул за ниточку, я боюсь, баснословные суммы, затраченные на наем мистера Кэмпиона, пропадут в туне. «Сами подумайте», — продолжал он. — Ну что от меня можно здесь ожидать? Я заявляю совершенно откровенно. Ваш единственный шанс — поместить старика в тюрьму Брикстона, но это будет отнюдь неувеселительная прогулка. Я вас понял. Марлоу Лоббит поднялся на ноги. — Но, как я уже сказал, вы моя последняя надежда. Мистер Кемпион немного замялся. — Разумеется, я, как и все, хотел бы поймать Симмистера, — наконец произнес он. «Так это же ваш шанс!» — быстро обернулся молодой американец. «Может, случай выглядит безнадежным, но, в конце концов, самого страшного пока удалось избежать». «Мой дорогой юный оптимист!» — предостерегающе проговорил мистер Кемпион. «По сути, вы говорите мне, намечается славная война. Давайте к нам в первые ряды!» Чтобы он не хотел сказать дальше, его прервал стук во входную дверь. «Половина второго!» — заметил мистер Кемпион. «Прошу меня извинить». Он вышел из комнаты и вскоре вернулся со свежим выпуском вечерней газеты, улыбаясь и весело щебеча. «А вот теперь можно и подобающе одеться». «Жаль, Архидьяка надолжил мою рубашку». Его взгляд скользнул по колонке экстренных новостей, и внезапно выражение лица у него изменилось. Он протянул газету своему гостю. «Известный американец чудом избежал смерти». гласил заголовок заметки. Судья Крауди Лоббит едва не угодил в аварию возле отеля в Стренде. Его такси выехало на тротуар и врезалось в витрину магазина сегодня в полдень. Пострадавших нет. «Боже мой!» Марлоу Лобет спешно направился к двери. «Мои родные не знают, где я. Я не оставил им вашего адреса. Изапель будет в ужасе. Нужно немедленно с ними связаться». «Подождите меня!» — крикнул мистер Кемпион и скрылся в спальне. «Я не собираюсь быть секундантом». «Не думаю, что я вас понял», — вновь возник в дверях Марлоу Лоббит. «Я лично выйду на эту дуэль», — был ответ.